глава двадцать шесть два года восемь месяцев спустя улетный он конечно перс этот импольский но думаю все можно расслабиться он уже выбрал себе игрушку кристина выпустила облачко дыма в открытое окно и удобнее уселась на подоконнике почему ты так думаешь дина Эва бережно сложила фотокамеру и застегнула чехол. «А ты разве не слышала? Он позавчера всю ночь снежку у себя на Манхэттене драл. Отгадай с трех раз, кто победит на этом конкурсе». Эва покачала головой. Таких подробностей она не слышала. Знала лишь, что Манхэттен — это отель, принадлежащий олигарху и миллиардеру Ямпольскому. Там же, по слухам, у него имели собственные апартаменты — Целую неделю в офисе только и разговоров было о Емпольском, но это было совсем неудивительно, зная, кто спонсировал предстоящий конкурс. И по побрякушками она пришла увешанная, как новогодняя елка. «Там на десятку зелени точно будет», — продолжила Кристина, и я ободряюще улыбнулась. Кристина ей нравилась, дочка мамы прокурора абсолютно безбашенная, никаких стопов и при этом без малейшего намека на спесь или высокомерие. И сейчас в ней говорила не зависть, а скорее стремление к справедливости, да и Снежана в коллективе не особо любили. Ей вообще нравилось работать с девочками, и сами девочки нравились, и работу свою она любила. Ведь поначалу было сложно привыкнуть к тому, что дочка останется с няней. Няню рекомендовала София, и претензий к ней у Эвы пока не было. Навродский ее не торопил, подбрасывал заказы, которые можно было делать удаленно. Но Эва понимала, что долго засиживаться дома нельзя. Она поставила себе цель вернуть сестре долг как можно скорее, а значит, ей как можно скорее следовало выйти на работу. Три года назад, уехав от Макара, Эва некоторое время терзалась. Правильно ли поступила что уехала, не дождавшись его, сбежала, как преступница? Ведь он несколько раз повторял, как чувствовал, «дождись». И что промашку не сказала тоже терзалась пока не увидела месяца через три репортажах светской хроники чита деммиовых на одной из презентаций ведь картину с ним впиши кстати на беременную сестренка никак не тянула потеряла ребенка или обманула Я его жадно рассматривала фотографии ничего нового сияющая алена и кемаликий макар но он всегда такой на фото такой его знала его другим. Помнила, как менялось его лицо, когда он играл с дочкой, или когда смотрел, как Эва ее кормит, или когда ворвался в рот и увидел Эву на каталке, или когда нашел ее полуживую, сгорающую от лихорадки. Каким же он был настоящим? Ведь на видео, которое с триумфальным видом демонстрировало Алену, он тоже был настоящим. Эва до сих пор помнила отчаяние и ревность, охватившая ее при виде ритмично поднимающейся и опускающейся спины Макара и помнила, каким возбужденным он от нее уехал. Так, может, может не стоило его отпускать? У его от кончиков пальцев до корней волос бежали тоненькие струки, когда она представляла, как все закончилось бы, не оттолкни она тогда Макара, и внутренний голос подсказывал, что все тогда было бы по-другому. Навродские помогли купить квартиру в столице и продать ту, что досталось от мамы, а поначалу поселили в одной из своих квартир. Теперь никто не скажет, что она нищая и бездомная, и никто не посмеет отобрать ребенка. Все трое Навродских, включая их дочь Женю, обожали маленькую Машку, но так как Эва ее, конечно, не любил никто. Хотя нет, любил бы Макар, если бы она позволила. Иногда ей Эва смотрела на свою малышку, и у нее дыхание перехватывало, ее затапливала бесконечная благодарность к Макару, ведь если бы не он, у Эвы не было бы такой чудо девочки. Но то, что Эва лишила ребенка отцовской любви, сумасшедшей в то же время щемящей нежной, тоже мучило ее и грызла. Он любил именно этого ребенка, просто как дочку Эвы, а она даже не пыталась себя обманывать, что так обожает дочку не потому, что Маша — Дочь Макара. Она не могла отделаться от мысли, что где-то допустила ошибку, но чем больше Эва думала об этом, тем тяжелее становилась на душе, и она приучила себя не допускать неудобные мысли, а тем более угрызения совести. Эва отчаянно старалась любить Машку за двоих и с ужасом ждала от того дня, когда дочь задаст ей вопрос, который рано или поздно задают все брошенные дети, «Мама, где мой папа?» И все чаще она представляла лицо макара лет он ей снился когда тот узнает к ему приходится девочка девочки девочки девочки все готовы песни выучили которые я вам раздал в комнату вошел навродский взмыленный и деловой и вслед за ним всплыли девицы и расселись по студии крестюх ты почему куришь в помещении каждый раз одно и то же — Борис Альбертович, понту с ваших песен, — фыркнула Кристина. Емпольский с таким кислым фейсом их слушает, что лучше бы не позорились. — Много ты понимаешь. Навродский принялся махать папкой с документами, разгоняя дым. — Арсен Павловичу очень нравится. — Ты ж попала в конкурс? — Попала. — Видишь, я лучше его знаю. А грибы твои он точно не слушает. — Ага, он их жрет. Обнажила белые зубки Кристинка и, поймав убийственный взгляд Навродского, развела руками. — А что? «Вон у Снежки второй день, ноги не сходятся. По-вашему, в его возрасте так можно без допинга?» «Кристина, прекрати!» Борис Альбертич сделал строгий вид, явно стараясь не реагировать на его возраст. «На кого ты похожа?» «Ты что, волосы покрасила?» «Нормальный у меня вид!» Кристина невозмутимо пригладила розовые пряди. «Но ну, не могу я с этими кудряшками ходить, Борис альбертович даже если у вашего емпольского такой дебильный вкус!» «Ты бы выбирала выражение, когда говоришь об Арсене!» — осадила ее Снежана, все это время рассматривающую себя в зеркале. В глаза бросались массивные серьги с крупными бриллиантами. «Наверное, это о них говорила Кристинка». Эва спешно опустила голову. «И что он не сделает твой Арсен?» — насмешливо спросила Криска, спрыгивая с подоконника. «Он найдет, как закрыть тебе рот?» — свысока ответила Снежана. «Похоже, и в самом деле было ясно, кто победит на предстоящем конкурсе» а ага, то то-то я смотрю, ты второй день еле разговариваешь. Не осталось в долгу Кристина». Эва снова сдержалась, чтобы не рассмеяться, помахала девушкам и вышла из студии. Она привыкла к их вечным склокам, в шутку и всерьез. Но Кристинка и правда никого ничего не боялась. Ей многое сходило с рук. Эва подозревала, что, возможно, Навродский и мать-криские любовники». «Но она слишком любила и Бориса, и Софию, чтобы в это влезать. Борис никогда не афишировал своих связей, в агентстве отношений не заводил и вообще к эскорту услугам своих моделей относился с определенной долей, долей философии, не порицал, но и не поддерживал. Он любил свою жену, и очень нравились их отношения, она давно уже приучила себя не замечать того, что лично к ней не относится». Эви вышла в холл бизнес-центра, где располагалось агентство, и внезапно почувствовала, как волоски на теле встают дыбом. От центрального входа по холлу шла толпа людей в черном, они образовывали круг, внутри которого шагал мужчина, шагал размашисто, ни на кого не глядя, а Эви только от одного его присутствия хотелось вжаться в стенку. Она была уверена, все окружающие чувствовали то же самое». От Арсена Емпольского... Эва его сразу узнала, он совсем недавно рассматривал ее фотографии в кабинете у Навродского. Исходили агрессии, власть, холодная уверенность. импольский шел, не глядя по сторонам, а те пульсировали толчками и волнами расходились по периметру. И когда миллиардер в окружении охраны скрылся в лифте, Эва обнаружила, что в самом деле прижалась к стене, подобно бабочке, пришпиленной булавкой бесстрастным энтомологом «Просто так...» — Ради интереса. — Ксюш, что не видела Бориса Альбертовича? — В третьей студии посмотри. — Спасибо. Эва порадовалась, что застала Навродского, распахнула двери студии и наткнулась на взгляд прищуренный глаз цвета стали. — Подожди, Евангелина! — прозвучал резкий голос Емпольского, который словно бритвой рассек воздух после того, как она, сбивчиво извиняясь, попыталась пятись покинуть студию. Кто же знал, что кастинг продолжается? Она думала, что все уже закончилось. — «У тебя есть мечта?» и Эва подняла глаза и с удивлением обнаружила, что в глубине холодной стали плещутся живые огоньки. А еще поняла, что совсем его не боится, этого странного человека. Напротив, в нем было что-то магнетическое, притягательное. Может, потому что он усердно кривил правый уголок губ, изображая улыбку. Отцепенение прошло, и теперь она рассматривала им польского даже с некоторым любопытством. Вообще Эва за всю свою жизнь ни о ком не слышала столько слухов и сплетен, сколько о нем за эту неделю. Тем сложнее было увязать некоторые из них с образом человека, который действительно разбирался в фотографии, а не только отстреливал неугодных и сутками занимался сексом, как утверждали те же сплетни. Хотя харизма его в самом деле подавляла. Эва не могла этого не признать. Он спросил о мечте, и она задумалась. Была ли у нее мечта? Конечно, и не одна. Эва мечтала вернуть полностью долг алёне, не получалось рассчитаться так быстро, как хотелось, мечтала дать Машке хорошее образование, мечтала о собственной фотовыставке, но не то это все не то. Если разобраться, это были не мечты, а цели, этапы, которые я следовала преодолеть, а она еще немного подумала и ответила. Как минимум две, несбыточные и приземленные. Поделишься? Эва заглянула внутрь себя и с изумлением принялась отметать то, что до этого времени принимала за мечты. Какой раздрай внес в ее душу этот человек с остальным взглядом? Какое смятение в ней поселил? Но разве можно называть мечтой, Обычный финансовый план. Она копнула глубже и увидела себя и Машку на берегу теплого моря. А рядом мужчину с маленьким мальчиком на руках. Ее мужа. Макара. Вот такой была ее мечта. Незбыточная. Настоящая. Но об этом Эва не призналась бы никому никогда. Она вздрогнула и опустила голову вспомнилось как они с мамой мечтали о поездке в Париж, как она хотела поехать туда с Макаром. «Париж», — ответила, глядя им польскому прямо в глаза. «Да ведь это как раз та мечта, которую можно осуществить, пусть не сейчас, пока Машка такая маленькая, и пока над ней висит этот треклятый долг, но потом она обязательно сможет поехать. Я его только перевела дух, как этот невозможный мужчина предложил ей спеть, И она безропотно подчинилась, почему сама не знала. Но ей в голову не пришло отказаться, хотя вряд ли бы вышло придумать что-то нелепее, чем петь без музыки на импровизированной сцене перед двумя развалившимися в креслах мужчинами. Но Эве вдруг самой захотелось спеть эту песню, которую она часто напевала в кухне или когда укачивала дочку, мельницы моего сердца. Точнее, захотелось подарить ее этому мужчине, чтобы разгладилась морщина от сведенных бровей на переносице. Еще захотелось увидеть его улыбку. Не ту кривую пародию, а настоящую, открытую. Интересно, он вообще умеет улыбаться? «Довольно», — приказал им Польский, а потом Эва как в кино попала. «Арсен Павлович сказал, что она поедет в Париж» если сумеет победить в конкурсе. Причем ее даже не спрашивали, просто ставили в известность. Платье — ерунда, остальные моменты тоже. Проекты Навродский может делать сам, и Эва почувствовала, что от нее ровным счетом ничего не зависит, будто она песчинка, будто разгонялся огромный маховик, и все, что ей оставалось, отскочить в сторону, чтобы ее не смело громадными лопастями. «Ничего не поделаешь, Эвочка», — вздохнул Навродский. «Если Арс что-то вбил себе в голову, переубедить его невозможно». — Да какая из меня красавица, Борис Альбертович! — попыталась отшутиться Эва, но умолкла, поймав скептический взгляд своего руководителя. Она сидела в его кабинете, в кресле, Навродский упирался лбом в оконное стекло, сунув руки в карманы. — Ты себя недооцениваешь, детка, и очень сильно. Другое дело, что красавица у меня как грязи, а хороших фотографов днем с огнем они оба вздохнули. — Я не умею ходить на каблуках, — привела последний аргумент Эва, но Навродский только хмыкнул. — Не буду тебя обманывать, Эвочка, но если Арза захочет то и я на них ходить начну. И не пикну даже. Так что придется тебе научиться. — Борис Сальбердович, я хочу знать что происходит. В кабинет влетела раскрасневшаяся Снежана и устремила на Навродского полыхающий взор. Эву она старательно игнорировала. — Что такое, Снежа? Устало обернулся тот, хотя на лице у него ясно читалось, что он прекрасно понял, в чем дело. «Меня нет в списках конкурсанток». «Ну да, Арсен Павлович, не утвердил твою кандидатуру». «А Казарина, значит, утвердил?» Мало того, он лично вписал ее в список. «Собственноручно, так сказать». Навродский спокойно выдержал бешеный взгляд девушки и продолжил, понизив голос. «Не вздумай только выяснять у им польского почему он так решил» если хочешь остаться в этом городе. Снежана полыхнула еще раз, теперь уже в адрес Эвы и стремглав покинула кабинет. Борис Альбертович только усмехнулся ей вслед. — А вот с этим тебе придется справляться самой, Евангелинка. Они тебя без соли сожрут. — Пускай попробуют, — улыбнулась она в ответ. — Как бы не подавились. — Что ж, я в тебя верю. Давай завтра к девяти, будешь учиться шуровать по подиуму. Я выкинула и вышла. Она шла по проспекту, мимо неслись машины, а ей казалось, будто за спиной вырастают крылья. Ей был брошен вызов, она его приняла, и дело было совсем не в Париже, точнее, не только в Париже. «Она попробует выиграть этот конкурс не ради одного приза, а чтобы доказать обладателю стальных глаз, что он не ошибся, поставив на Евангелину. Ведь то, что Емпольский сделал на нее ставку, было неясно только слепому». Эва вспомнила полыхающий взор Снежана и ускорила шаг. «Ближайшее будущее обещало быть достаточно интересным».